Глава 12 Как голодают на зоне. Перед баржей это был еще не голод. Тогда мы, считай, жрали от пуза. Настоящая голодуха началась потом, рассказывал, прихлебывая чаек, Клык. Спартак прихватил с собой из больнички небольшой кулек с чаем. Заварки там было граммов на пятьдесят, не больше. Поэтому, чтобы отведать начисто забытый напиток, смогли как можно больше сидельцев из числа своих, Чаёк приходилось хлебать жидкий. «Напиток богов! Эх, жизнь наша, сучья доля!» — сказал Клык, ставя опустевшую кружку на стол. Дело происходило в сауне. Клык, как и все без исключения лагерные постояльцы, сильно исхудал. Хотя и прежде никто из зэков не страдал от полноты, и уж тем паче от ожирения. Уже, казалось бы, и так худеть некуда, а нет, значит, есть куда. Сейчас они выглядели сущими доходягами. Даже ворозаконники, бондари и гувернеры, которые, понятное дело, всегда имели пайку пожирнее, чем у остальных, и те с доходягами. Спартаку даже как-то неудобно было светить тут откормленный на больничных харчах ряхой. — От недоеда косяком пошли вальтанутые, — продолжал рассказывать Клык. — Ведь с той баржи больше ничего и не достали. Зажмурилась наша хавка на дне реки. А сейчас, после бандеровского забега, всем гуртом абверовцы наверняка зачешутся. Из ливера вывернутся, от чего то надыбают, хоть балагаз, хоть торочки. Ведь не на острове же, блин, живем. Иначе такая курская дуга может выгнуться, что я не знаю. И без того уже много чего было. Я те обрисую. Суки резали воров, воры резали сук. Но это, как выяснилось, были еще цветочки-лютики. Потом вовсе уж полный локш начался. Ву, слушай, с чего началось. Как-то на вечерней поверке оказалось, что нема одного заключенного. Скулы, если помнишь такого. Не помню, сказал Спартак. Западынец, бандеровец. Паспортное погоняло, не помню. Скула и скула. Короче, на перекличке выясняется, что нет его. В отряде тоже не знают, где и чего. Всех, понятно, оставляют торчать на плацу. Вертухая бегут справа к своим баракам, поднимают на ноги своих, которые не при делах, всякие там спящие, бдящие и бздящие смены. Потом вся шобла примчалась в жилую, ну и давай шмонать, перевернули кичу вверх дном. Я тебе доложу, шухер был козырный. Ну а мы мерзнем на плацу, как цуцики ждем, чем кончится. Вертухая больше думали на подкоп, ведь скула из жилой зоны исчез. С работы вернулся, на ужине был, в бараке маячил. Все это много людей видело, а потом исчез, как провалился. Вот легавые и думали, что он в самом деле провалился в какой-нибудь заранее отрытый кабур. Я тебе доложу, ход они искали, со всем старанием. Как твой пьянчуга, провалившийся за подкладку, чирик. Кое-где доски отрывали, все избегали за запреткой. Искали выход наружу. Все мимо, нету хохла. Клык сделал театральную паузу. Это я тебе доложу просто маза что пропал западанец, а не кто-нибудь другой. Лесные братья ни с кем из чужих не корешились, только сами с собой. Поэтому кто и мог знать про скулу, как только свои, лесные, мать их братья-бандеровцы. Нас, слава, те распустили по баракам, а этих давили всю ночь, как масло и семечек. Но все без фарта. Наутро в карцер засадили пятерых бандеровцев, пригрозив, что шлепнут, если западанцы не сдадут скулу. Потом по тому же пути пойдет следующая пятерка. И так, дескать, до последнего западенца. Не знаю, брали мусора на понт или всерьез собирались мочить хохлов. До этого не дошло. Все выяснилось и довольно быстро, причем совершенно случайно. Михайлов, по кликухе карась, не помнишь такого? Мужик-колхозник с Рязанщины, из колосочников. Ясно, что не помнишь. Гумозник, молчун, ни с кем не корешился. Чугун засек, что тот шныряет к кочегарке. Он подумал сперва, что стукачет, на свиданку с опером туда ходит. Ну, чугун проверхонил за ним и узырил, как тот достает из захоронки под стеной котелок. Потом чего-то выкапывает из снега, потом колхозник сварганил костерок и что-то принялся варить в котелке. И тут чугун чует, миском потянуло. А чугун, слава тебе, не дурнее нашего с вами. Прикинул два и полтора и не стал рисоваться. Дескать, здрасте, чего это вы тут делаете а то бы вряд ли он свинтил оттуда не он по-тихому отполз и почапал в бараке рассказывать людям что видел воры решили сами карася не править а сдать легавым те искали скулу вот пусть его получат и кончают шухер короче оказалось что этот рязанский колхозный карась совсем тронувшись с голодухи посадил скулу на пику прикопал в сугробе возле кочегарки бегал туда отрезал по кускам варил и жрал людоедствовал словом заходил со стороны угольных сараев поэтому кочегары его никогда не видели оперировал между сараями куда лишний раз никто хрен не сунет короче проявил с сучара колхозную смекалку Леговы тоже не стали отдавать людоеда под суд Нафига нужна такая слава про наш веселый кичман просто шлепнули придурка по тихому и списали на тубер шепчутся что грохнул его лично кум вывел за запретку и маслинами нафаршировал по самые помидоры. «Как я понимаю, после этого бандеровцам жить в стало легче», — глухо сказал Спартак. «Давить их перестали. Тогда чего ж они сдернули толпой не до поимки людоеда, а после?» «Это верно. Трюмить их и вправду стали меньше. Да вот только это Давилова, и что сожрали их кента, нервы им на кулак намотало. Вольтанулись все». А тут еще сожратвой стало совсем кирдык, не только среди хохлов, вопили как один. Все подохнем, а не подохнем так сожрут. А добил западанцев слушок, что их бандеровский отряд готовит в полном составе отправить в расход, чтобы, дескать, уменьшить количество едоков и за их счет увеличить пайки другим сидельцам. Ну и сорвались лесные братья с катушек, дозрели. Видимо, кто-то из ихних авторитетов надорвал струну, повел за собой, и они ломанулись. Эх, жизнь наша сучья, теперь кто знает, что на кичи начнется. Легавые сейчас, думаю, террор устроят почище красного и белого, а ежели еще с хавкой не поправят. Клык обреченно махнул рукой. И сам побежишь, как Бендера, куда глаза глядят, в леса и по снегу. Побег шансов не имеет, сказал Спартак, даже самый, что не наесть массовый. А что имеет? Восстание, только восстание. Ну или чалится до звонка. Спартак вошел в воровской закуток. Эта тесная коморка без окон, примыкающая к жилой комнате барака, была задумана как сушилка для рабочей одежды и обуви. Надо сказать, что по прямому назначению комнатенка все же использовалась. Одежда избранной группы лиц, которые сами себя называли фортовыми сушилась именно здесь. Вот и сейчас в углу висели бушлаты, над ними на полке лежали ушанки, а на полу стояли кирзачи. В другом углу пылились наваленные груды соломенной матрасы. Вполне уютная комната и уж точно самая теплая в бараке. Вот только с вентиляцией обстояло неважно, и потому от табачного дыма всегда было не продохнуть. Марсель сидел за столом, он был в рваном на плече свитере с закатанными по локте рукавами, сидел в торце у стены на самом почетном месте. На стенку можно было откинуться, получалось почти что как в кресле. С ним за столом на менее почетных местах по бокам на табуретках сидели Гого и Магога, ближайшие его подручные. С известными натяжками и поправками можно было сказать, что накрыт праздничный стол. Котелок с вареной картошкой, куча сухарей, заварка из сухих прутьев малины. По нынешним лагерным временам деликатесы из деликатесов. Понятно, расстарались не по случаю визита Спартака, просто воры сели поужинать. Марсель жестом показал. Присаживайся, мыл, чего торчишь, как неродной. Спартак выдвинул табурет, сел в другой конец стола, напротив Марселя. Его кенты окинули Спартака нехорошими взглядами. За своего они его никогда не принимали и принять не могли. Их заметно коробило, что приходится сидеть за одним столом с неравным. Но приходилось терпеть, раз пахан признает земляка. Спартак понимал, в случае что с Марселем, эти, если не разорвут его, то уж точно прикрывать не станут. Ну и ладно, и глубоко плевать. Кстати, Спартак тоже не с пустыми руками пришел в гости. Он положил на стол кисет с махрой, кулек с остатками чая. На кружку довольно сносной заварки хватит. И кусок сахара размером со спичечный коробок. Ого, сегодня поштевка имбасота. Отреагировал на вываливание даров Марсель и кивнул на чай. А это не как настоящий чехнар? Не по смею заверить, сказал Спартак, насыпая на обрывок газеты махру. У вас тоже, смотрю, не пусто на столе. Не ресторан, а история, конечно, и даже не тошниловка на Рубинштейна. Марсель взял из котелка картофельну, принялся неторопливо очищать ее от кожуры. А помнишь, Спартак, Красную Баварию? Какое место век князем не жить? Ледяное пиво, раки, всегда была сетринка, не для всех понятно. Но подзовешь Семена, сунешь червонец в карман фартука, и он тащит поднос с железной латкой, а на ней... Нарезанное ломтиками, посыпанное укропчиком. Уж, — Харе уж, не выдержал Гога. — Че душу рвешь? Ливер уже урчит, как падла. — Я тебе тоже могу натрекать, как гуляли в Ялте. Весь стол в шашлыках, вино рекой. А какие биксы рядом изнывали. — Ша, про баб ни слова! — вскинул руки Магога. — Про жратву я еще вынесу, а про баб не пережить. — но это понятно, — хмыкнул Гога. — Ты ж на бабах и погорел. — Не он один. Какие люди! Из-за этих сучек накрывались. Весь вечер можно вспоминать. Марсель бросал тонкие лоскутик картофельной кожуры в пепельницу. Спартак невольно подумал о том, что люди за стенкой вывали, кто перед ними такое богатство, как вареная картошка, жрали бы ее непременно с кожурой. Им бы даже в голову не пришло ее чистить. Угощайся, пилот, не сиди, как сосватанный. Марсель показал картофельный на котелок. Потом ткнул картошку в насыпанную на газетку соль и продолжал с набитым ртом. Ты, как грамотный человек, обязан знать, что еда снимает нервное напряжение, а снять его для нас сейчас первейшее дело. Все ходим в этом напряжении. Прям не люди, а волховские гэс. Эх, сейчас бы беленький графин выпили бы за свиданку после долгой разлуки. Не, графина для счастья мало. Каждому бы по графинцу. И упало бы напряжение кораблем по бурным водам. Но какая там водочка, когда даже за эту бульбу Пришлось повоевать, как под Берлином. — Повоевать? — Суки сейчас раны зализывают, — сказал гого Можешь пойти позырить. Суки зазектонили, что нам должны приволочь мешок бульбы, и решили перехватить. Но не вышло. Дознаться надо, как они вызнали. Кто-то из наших гадом буду. суком продался. Магога вызывающе посмотрел на Спартака. — Дознаемся, Магогушка. Марселя тряхнул руки, откинулся на стену. — Обязательно дознаемся спартак знал что летом ворам время от времени приносили дачки прямо на лесоповал однажды в июле даже бабу какую то отчаянную приводили и воры бегали по очереди к ней в ельник летом провернуть подобное было несложно лишь бы кто то захотел тащиться за затригивать земель и не побоялся бы случая случай конечно на то и случай чтобы застать врасплох но обычно во время работ вертухаи сидним сидели у костра и лишь изредка обходили делянки посмотреть как вкалывает отряд. Зачем им рисковать? Вдруг как раз на их головы и повалит очередное дерево. Те же из блатных, что выходили на работы, но по своему положению работать не могли, тоже сидели в сторонке на пеньках. И что тут сложного отлучиться ненадолго в соседнюю рощицу и что-то от кого-то получить? Ведь вертухаем-то что главное? Чтоб сошлось число выведенных на работы и число построенных для конвоирования обратно в лагерь. Зимой, конечно, все многократно усложнялось. Совершать многокилометровые прогулки по зимнему лесу, по снежной целине охотников найдется немного. Да и лес зимой просматривается намного лучше, чем летом. Но, видимо, нашелся такой охотник. «Чего не лопаешь?» — спросил Магога. «Брезгуешь нашим столом?» «Он не брезгует. Он за всеобщую справедливость. Со всей серьезностью», — произнес Марсель. «Я его знаю. Он думает, что бульбу надо было раздать на всех» каждому вышло бы по усманчику и все были бы счастливы я бы так и сделал кивнул спартак ты сперва раздобудь эту бульбу а уж потом решай куда ее девать сказал марсель без тени и издевки а даже раздобудешь ты что сможешь как христос пятью картохами досыта накормить всю ораву значит польза от этого никому не будет выживать должны сильнейшие это закон природы изначальное право рода человеческого и здесь у каждого есть право доказатель что он сильнее, допустим, меня. Многие им пользуются. Вот то-то. Слабы, людишки, и пусть за свою слабость винят только самих себя. Правда, суки попытались вырвать у нас кусок, и еще раз попытаются. Но они борзы стаи, поодиночке они хлипкие. Спартак мог бы возразить, однако почел за лучшее промолчать. Наедине с Марселем он бы, наверное, все же поспорил. Но они были не одни. «Про людоеды нашего ты уже, конечно, наслышан, не за столом будет помянут», — сказал Марсель. «И что скажешь? Колхозник, мол, гнида и абас А съеденный скула — безвинная жертва?» «Ага, так я и думал. А вот скажи ты, Гога, у тебя хоть кто-нибудь из них вызывает жалость? Ну, смешно спрашивать, понимаю. А кто из них, по-твоему, заслуживает большего презрения?» «Скула, понятно. Дал себя сожрать, как пирожок. Немножко грубовато сказано, но по сути верно» а людоедами нас не удивишь верно а в побегах разве людей не жрали бегунки всегда с собой берут корову на забой а в блокаду в нашем с тобой городе на неве тоже люди людей не жрали жрали спартакушка еще как жрали короче раскула ходил тут разъявив рот как баба по базару то самый виноват он чего не видел что творится вокруг что от такой жизни можно ждать любой подляны в любой момент я уже заметил нервы тут у всех на взводе «Как курки», — хмуро сказал Спартак. «Это верно, у всех тут нервы на пределе. Даже у легавых, даже у кума сдают. Чего уж про нас, сирот казанских, говорить». «У кума?» — переспросил Спартак. «У него кивнул Марсель. Лично стал людишек на тот свет спроваживать. Ну, про людоеда доподлинно неизвестно. То ли кум самотушке все сполнил, то ли поручил кому. Это есть тайна, покрытая мраком». Одними слухами пробавляемся, однако тот факт, что эти слухи появились, тоже о многом говорят. Согласись. Зато с дровосеком все предельно ясно. Кум его лично подытожил. Что за дровосек? — спросил Спартак. Да колол тут один мужик дрова для столовой. По крайней тупости определить его на какую-нибудь другую работу было затруднительно. Какая у него погремуха была? Марсель повернулся к Гоге. Да кто его знает, может, и не было никакой, — сказал Гога. Но неважно. Космач полный. Не человек, а клоп в человечьем обличии. Где лево, где право, не мог запомнить. Чего ж говорить о другом? И вот он как-то коряво складывал наколотые дрова, а они походу мешали. А кум частенько шлялся тем путем по служебным своим легавым надобностям. И каждый раз натыкался на дровницу, орал на тупого и втолковывал ему, как надо правильно складировать. И все без толку Однажды кум особенно больно долбанулся баганами о поленье. Это, кстати, все видел и потом расписывал голубь. Он клянется, что кум в тот день был заметно датой. Может, потому и не стал тратиться на бесполезную говорильню, а просто без лишних слов заехал тупому дровосеку по рылу. Тот постоял-постоял, покачался лыбясь, потом свалился на снег и юшка из уха заструилась. В случае не бог весть, какой выдающийся, тем более космач со снега поднялся, вновь за дрова принялся и ну складывать их опять на проходе. Да только с тех пор хереть стал дровосек, доходить да прямо на глазах, и сгорел буквально в несколько дней. Перекинулся. Вечером приволок копыта со своей дровокольни, а утром его нашли на нарах холодненьким. В больничке его, может быть, и откачали бы, ляг он туда вовремя. Да только у него то ли ума, то ли смелости не хватило проситься в больничку. Так что замочил его кум, форменным образом замочил. Помнится, профессор наш рассказывал, что у японских мокрушников которые жили в незапамятные времена при тамошнем царе горохе был такой способ хитрый мокрухи вставил гого назывался удар от срочной смерти тюкнут человечка вроде бы не сильно извиняться мол миль пардон случайно вышла и отчалят во свояси а тымп почешет ушибблное место пожмет плечами и похиляет дальше по своим делам а через день другой подыхает и никто не может понять от чего до да почему а потому что мокрушники знали, в какую точку надо тюкнуть и с какой именно силой. Чуть послабже тюкнешь — не подействует, чуть посильнее — скопытится прямо на месте, и сам рогомет засыплется. Профессор прогонял, что секрет этого удара навсегда утрачен. Может, кум где надыбал этот секрет и теперь тренирует ударчик на нашем брате? Смешную байку Гога двинул, правда? Только куда лучше епошек умеют бить наши легалы? проток кстати, кум беседовал потом с Голубом. Верняк Кум вызвал к себе чекиста Голуба и калякал с ним на тот случай с дровосеком. Он же видел, что Голуб его срисовал. Кум все допытывался, бил ли чекист людишек на допросах, и Голуб признался, что бил. Только не по ушам. Потому как в Янковиде его сразу просветили. По бейцам можно лупасить, сколько влезет. А вот по ушам не трожь, убьешь, как нечего делать, и показаний некому будет подписывать. Пауза. А потом разговор с Голубом повернул и вовсе в интересную сторону. Кум вдруг стал допытываться, что стало с чекистами, которые работали при наркоме Ягоди. — Да перебили почти всех, — отвечает Голуб. — А кого не перебили, тех пересажали. — А с вашим братом, с ежовцами, — спрашивает Кум. — Та же история, — говорит Голуб. И тут Кум вдруг выдает. Дескать, вскоре и нас поведут по Владимирскому тракту. Это где в лучшем случае. А скорее всего, добавляет, забьют насмерть или к стенке поставят. Кум, конечно, сильно под этим делом был. Марсель щелкнул себя по горлу, но все равно любопытные разговорчики вел гражданин-начальник. Марсель испытующе посмотрел на Спартака. «Как думаешь, что у кума на уме? Уж не маслинку ли в чердак себе заслать надумал? Голуб трекает, что видел в кумовских глазах отрешенность. Ну или что-то такое. Верный признак божился, что на ту сторону человек смотрит. «У кого я видел такие глаза?» — говорит. Те потом вешались в хатах. «Боишься? Нового пришлют?» — спросил Спартак. «Ну да, боюсь», — легко признал Марсель, «потому как слишком серьезный кипиш заворачивается, чтобы не бояться удара в спину. Вот представь себе, что ты возвращаешься со своего летчицкого задания, удачно отбомбился, ушел от зениток и прочих истребителей, подлетаешь к аэродрому на последнем керосине, выпускаешь шасси, и тут тебя встречают не орденами и объятиями, а лупят изо всех стволов и орудий. Такая же примерная ситуация может сложиться, получим мы нежданно-негаданно нового кума. Хозяину зоны гнилой. Тут кум всем заправляет, сказал Гога. И, по крайней мере, нынешний кум в сучий порядок здесь не строит. А если придет новый кум и поддержит сторону сук, нам крышка. Точняк. Марсель взял из котелка новую картофельную. Пока ты в больничке чалился... У нас здесь вышел суками серьезный базар. А они завалили Ромика, причем в прямом смысле завалили. Скатили на него баланы, когда он проходил мимо штабелей. Пришлось созывать толковище. Собрались в угольном сарае. Суки на толковище стали открещиваться, мол, Ромик не наша работа. А чья еще, когда Ромик грозился выпустить кишки, лопарю и дылди за то, что они ласты переломали пожару, кинту Ромика. В общем, закончилось толковище резней. Двух наших положили... Мы завалили троих сук, многих порезали и побили. Не до смерти. Но кончиться могло еще хуже, кабы Горький не остановил своих и не увел с толковища. — Чего ж я на бой не Улепил, никого не видел, — спросил Спартак. Толковище было уже после того, как прошла Буза. — Была и Буза, — удивился Спартак. — Была, — с явной неохотой произнес Марсель. — Только беспонтовая. Когда стало совсем туго с Хавчиком, мы ушли в полный отказ, На работы вообще никто не выходил, даже суки к нам примкнули. Ну, тут легавые псы с цепи сорвались, карцерами задавили, перекрыли воздух по всем каналам. Объявили, что с колото-резными и с побоями отныне будут отправлять не в больничку, а в карцер, и пусть они там лечатся. Так что подрезных теперь отхаживаем сами. Сурово. Кабы еще суровее не стало, буркнул Гога. «Станет», — сказал Марсель, бросая в котелок недочищенную картофельну. Сейчас у нас с суками, можно сказать, временное перемирие. Они вроде как признали нашу власть, соблюдают порядок. Но, падлой буду, эти гниды дожидаются следующего сучьего этапа. Вот тогда они и устроят нам битву под Москвой. Марсель со злостью стукнул кулаком по столу. Знаешь, какой беспредел сейчас по кичам и пересылкам? Настоящая война. Зазу Кутаисского, с которым я вместе чалился по первой ходке, привязали к стволу дерева и двуручкой располовинили. Костью карлика бросили на раскаленный лист железа. Шмеля, представь себе, подорвали прямо в лагере, какой-то самодельной миной, ноги оторвало. Жгут в кочегарках, топят, с крыш сбрасывают, в бараках душат, забивают, повсюду резня идет страшная. Это мы еще, считай, мирно живем, и то, полагаю, последние денечки. А ведь их много не выдержит нам, медленно проговорил Спартак. Массой задавит, ведь это только первые. Вскоре повалят этап за этапом. «Значит, погибну вором, а не сучиным», — сказал Марсель, закуривая самокрутку со спартаковской махрой. в «Смерти я не боюсь».